Глава 13. Лиза. Я созвонилась с заведующей и оформила заявку на служебный автомобиль еще с вечера, поэтому в пятницу с утра сразу уезжаю в детский дом. Он находится на окраине города, в тихом жилом районе. Само заведение тоже тихое, несмотря на то, что заполнено разновозрастными детьми. Здесь звучат голоса. Слышится топот и шум, звонки телефона, музыка, но все будто затаилось в ожидании: Чего? Выхода отсюда? Что тебя выберут? Или шалости и нарушения правил в четком расписании и распорядке дня? Не могу удержаться, и первым делом прошу разрешения встретиться с Олей. Она с надеждой скидывает взгляд, узнает меня, порывисто дергается вперед и замирает. Ее движение простреливает меня насквозь. Я испытываю разную степень нужды в себе со стороны других людей. Корыстной, родственной, деловой. А десятилетняя девочка передо мной не нужна никому. Она готова потянуться навстречу, но с рождения знает, что тешить себя напрасными ожиданиями не стоит. Я знаю, что она отказнится с момента появления на свет. Я сама хочу закрыться от всех. Но ведь это не выход для меня. Из крайности быть чересчур открытой, впасть в другой максимализм и захлопнуться. Видимо, настало время учиться отсеивать зерна от плевел. Эти дети больше всего нуждаются во внимании. Пусть я могу подарить им его всего на пару часов. Зато и помнить они будут это время всю жизнь. Не желая спугнуть Олю, я протягиваю к ней обе руки и пожимаю небольшую ладошку. Привет, Оля! Мне нужна твоя помощь. Произношу и специально приглушаю громкость. Вижу интерес в ее глазах, рассказывая свои своей задумке. Она смущается и улыбается. Я обещаю быть ее первой ученицей. Затем мы вместе составляем список одаренных детей. Их набирается гораздо больше, чем я смогу позволить уместить в выделенные 30 минутки. Делаю пометку «Подумать» и объединить их группы. Я собираюсь побеседовать с заведующей по организационным моментам и осмотреть актовый зал. Оля вскакивает и просит меня подождать минутку. Убегает куда-то и возвращается еще более взволнованный и раскрасневшийся. «Вот!» Вкладывает в мою руку небольшой сверток из тетрадных листков в клеточку. Я принимаю и спрашиваю, прежде чем развернуть. «Можно?» Она кивает и прижимает ладошки к щекам. Переживает и ждет моей реакции. «Надеюсь, там не первый весенний жук?» Скрывая за шуткой собственное волнение. Оля мотает головой. Под несколькими слоями бумаги спрятана мордочка панды. Диаметром примерно в три сантиметра она выполнена из мелкого бисера, закреплена на кружок фетра, и насажена на маленькую английскую булавку. «Брошка?» Я удивленно смотрю на Олю. «Ты сама сделала?» Она приоткрывает рот и шепчет. «Сама. Мне нравится делать маленькие фигурки из бисера даже больше, чем рисовать». Я рассматриваю ее работу и с искренним восхищением хвалю девочку. «Очень красиво, Оля. Ты просто мастерица». Она переступает с ноги на ногу, явно желая сказать что-то еще. Я делаю вид, что не замечаю ее сомнений и поворачиваю брошь в разные стороны. «Лиза, а ты бы смогла ее надеть?» Она смотрит на мои пальцы и, кажется, перестает дышать. Я расстегиваю защелку и прицепляю брошку на отворот своего жакета. На матовом черном фоне переливающийся бисер четко выделяется. Девочка следит за моими действиями блестящими глазами и не моргает. Я чувствую, как увлажняются мои глаза, и все-таки обнимаю острые плечики. Можно я оставлю ее себе? Угу. Оля отстраняется. Я хотела тебе ее подарить. Спасибо. Я глажу волнистую поверхность. Мне очень-очень приятно. На час дня у меня назначена финальная встреча в банке с риэлтором и продавцами, поэтому я погружаюсь в анализ полученных данных после возвращения из детского дома. Видимо, я совершенно не самодостаточный человек, раз для ощущения мира с самой собой и желания двигаться дальше мне требуется внешний стимул. Но он срабатывает. Главное – помнить о необходимости оставаться в деловых рамках и не прикипать лично. Не слишком прикипать поправляю себя, чтобы не скатиться в самообман. Накидываю черновик вступительной краткой речи. Вывожу разные варианты организации круглых столов на 5-7 человек, которые можно будет посещать заинтересованным не группами, а по мере освобождения каждого места. Переношу в таблицу необходимые для мастер-классов материалы и позиции, озвученные заведующей. Городские власти, наконец, начинают ремонт труб и замену радиаторов отопления. Уместно будет привлечь средства для обновления сантехники – от крючков для полотенец до унитазов. Перед обедом я отправляю свои таблицы и слайды Дмитрию и Майи. Мы – одна команда. К тому же так Дмитрий не сможет больше выдать мои предложения за свои. Перед уходом я заглядываю к нему в кабинет, сообщаю о направленной информации и предупреждаю, что могу задержаться с обеда, но надеюсь, что разберусь со своими делами вовремя. Он выражает скупую надежду на то же самое, снова глядя куда-то поверх моей головы. Я перевожу деньги, подписываю документы и покидаю здание банка со смешанными эмоциями неверие, опустошение от свершившегося, и ощущение, как перед прыжком спирса в море, с задержкой дыхания и ожиданием встречи с желанной неизвестностью. Останавливаюсь на крыльце и звоню папе. «Пап, ключи у меня!» «Высылаю фото!» Говорю в динамик, одновременно отправляя ему изображение, которое дублирую и маме с Евой. «Спасибо еще раз!» Он радуется за меня и дает мне неделю на обустройство, чтобы можно было устроить смотрины. Затем я набираю Ангелину и звеню в телефон ключами. Она издает громкое «Ура!» Я опаздываю на работу всего на 10 минут и сталкиваюсь с Майей в коридоре. Достаю ключи и показываю их ей на раскрытой ладони. Она широко улыбается. Поздравляю! Если ты не занята вечером... Я вспоминаю слова Майи о том, что лекарство занятости может быть нужно и тем, кому ты помогаешь. Мы с коробками не отказались бы от лишней пары рук. Майя наигранно задумывается и хмурит лоб. «Ну!» – тянет она. «Только если ты пообещаешь пиццу». «Закажу доставку немедленно», – подтверждаю я. Мы расходимся по кабинетам. Я закрываю дверь и через плечо смотрю в зеркало на свои ноги, которые перегрелись под коленками на границе с юбкой, пока мы разговаривали с Майей в коридоре. Я спрашиваю разрешение у Ангелины приехать вместе с приятельницей». Ловлю себя на мысли, что не испытываю неловкости при мысли о необходимости предупредить ее про Майю, в то время как не могла себя заставить сказать про Марину. Обещаю своей интуиции прислушиваться к ней всегда. Майя передевается в мою футболку и легинсы. Я не распаковала зимние вещи, но умудрилась выложить довольно много других. Пока Майя принимается виртуозно складывать мои блузки и рубашки, я собираю в пакет то, что требует стирки. Из коридора раздаются голоса и веселый лай. С прогулки вернулись Ангелина и Джеки, запустив курьера с пиццей. Я рассчитываю за доставку. Представляю Ангелину и Майю друг другу. Джеки благосклонно принимает гостью, разрешая потрепать себя за ухом. К разложенной по тарелкам пицце Ангелина выставляет две бутылки вина, сыр, И фрукты. Сбор коробок заканчивается на полу в гостиной с бокалами и душевными разговорами. Я давно столько не смеялась. Девчонки, похоже, тоже. Ангелин удаляется спать ближе к десяти вечера. Мы с Майей уносим посуду на кухню, разливаем остатки вина и устраиваемся на диване. Я отмечаю зарозовевшее лицо Майи и посветлевшие круги под ее глазами. Я бы справилась сама со всеми сборами. Но так правильно было разделить их с ней сегодня. Май. Полумрак в комнате располагает задать прямой вопрос. У тебя что-то случилось? Случилось. Она смотрит в вино в бокале. Десять лет как случилось и случается. Я молчу, поглаживая ножку бокала. Майя улыбается одними губами. Улыбка не затрагивает ее глаза. Все сложно, произносит она. Как говорится, и вместе тесно, и врозь никак. Мы с ним ровесники. В семнадцать лет случилась любовь буйная с помешательством. Потом он женился на зло мне. Я в отместку выскочила замуж. Зачем-то мы ранили других людей, разрушая самих себя. Наворотили дел. Теперь он ждет меня. Я за ним в омут с головой, но тяну время. Самой плохо, но хочу попробовать вброд. Он не торопит, спешку мы проходили. Чуть не убили друг друга. Я касаюсь ее бокала своим. Раздается короткий звон. Мы обе отпиваем вино. Майя глубоко вздыхает и смотрит на меня. «У тебя самой непростое время». Воспользуйся им и прислушайся к себе. Будь осторожна с Димой. Он видит в тебе конкурента и может некрасиво сыграть. А в личном, как видишь, я не советчик. Зато не буду осуждать, что бы ты ни учидила. Она приподнимает бокал и смешно закатывает глаза. Мы смеемся, тихо и не очень весело. — Ты чуткая, Лиза. Мая хлопает меня по колену. И красивая. Не ставь на себе крест. Пошри поклонников на работе или сходи на свидание с кем-то со стороны. Для самооценки полезно. А вдруг еще и приятно окажется. За май приезжает ее мужчина. Она сообщает, что завтра он поможет мне все перевести. Мы крепко обнимаемся, и она шепчет мне на ухо. «Спасибо». Мы обе слегка пьяны, что позволяет не сдерживаться. Я шепчу ей в ответ «Спасибо тебе» и обещаю не заказывать такси для переезда.